Глава 13. Мирослава. Городок спалок, утонный холодной осенней ночью. Наша Волга неслась по улицам, и казалось, что её тарахтение будет всех людей в домах. Мы миновали церковь Всех Святых, выехали на главную дорогу и свернули к дому Матвея. В кухонном окне горел свет. Снежани не спалось от беспокойства за нас. Вы нашли его, спросила сестра, едва мы зашли на кухню. Что с вами? Видимо, наши грустные лица рассказали всё гораздо лучше слов. «И что теперь делать? Куда он пропал?» — проговорила Снежанка, опускаясь на стул, и на ресницах у неё показались слёзы. «Утром снова отправимся искать», — ответил ей Марьян, «если, конечно, он сам не появится». «Ты так и не ложилась спать?» — спросила я у Снежаны. «Как ты уснёшь? Постоянно что-то происходит». «Здесь всегда что-то происходит без перерыва». Проворчал Марьян и взял турку, чтобы заварить себе кофе. «И мне сделай, пожалуйста», — попросила я. свое бежевое пальто, испачканное в лесу, я кинула на комод в коридоре и теперь сидела в джинсах и толстовке, ощущая, как меня трясёт, словно в тёплой Матвеевой кухне стояла лютая стужа. Зубы мои стучали без остановки, и Снежанка, глядя на меня, лишь беспомощно ойкала. Марьян сварил кофе, поставил турку на стол и крепко меня обнял. Тепло его рук на какое-то мгновение уняло дрожь, но полностью не прогнало. Всё равно я чувствовала, как внутри нарастает ужас, и боялась даже глянуть на окно. Вдруг из темноты глянет жуткое лицо духа желанной. Вдруг демон захочет снова овладеть Марьяном и заявится к нам прямо сейчас. «Мне кажется, что Матвей что-то понял». — вдруг заговорила Снежана. Он сначала сидел у себя в комнате и читал старые письма. Он сказал, что это важные письма из прошлого, от какого-то старого члена варты, и трогать их не стоит. Сидел и читал, а после его вдруг стал рвать. Он стал бледным, и его трясло, вот как тебя сейчас, Мирослава. — Меня не тошнит, — тут же возразила я. — Я и не говорю, что это какой-то вирус у вас обоих. «А где скарбник?» — вдруг спросил Марьян, всё ещё продолжая обнимать меня. «Я не видела кота уже давненько. Он любит кровь с молоком», — вспомнила я. Матвей говорил, что поил его в подвале. «Пошли попробуем отыскать кота, что ли?» «Пошли», — вздохнул Марьян, отпил немного кофе и открыл холодильник. Конечно же, у Матвея было молоко, он всегда пил с ним кофе. И, конечно же, в морозилке нашлась кровь. Мы вдвоём с Марьяном отнесли в подвал блюдечко с кошачьим угощением. Снежанка побоялась с нами идти и остались там ждать. Я ёжилась от холода и всем сердцем желала как можно скорее вернуться в тёплую кухню. Скарбник всё не показывался, и мы уже потеряли всякую надежду, когда чёрный кот неожиданно возник в дверях подвала. Он стоял на каменной дорожке, пушистый и огромный его жёлтые глаза сверкали не хуже далёких звёзд. «Что вы тут стоите? Я не приму ваше приношение. Вы не из рода Левандовских? Заберите своё молоко!» — прошипел кот, взломатая из стороны в сторону длинным хвостом. «Тогда скажи нам без всякого приношения. Может, ты знаешь, куда делся Матвей?» — спросил Марьян. «Тебе, потомок пастухов, я не отвечу. Хотя, если говорить на чистоту...» то Матвей уже знает, каких ты кровей, отпрыск бастарта. Глаза скарбника стали узкими щёлками, уши прижались к голове, и он попятился, словно не желая больше с нами разговаривать. «Тогда скажи мне, я ведь не потомок пастухов», — тихо проговорила я. «Вам не надо знать, куда он отправился». Он сам всё расскажет потом. Или расскажет девчонка, которая пошла вместе с ним. Дождитесь утра, и всё узнаете». Велел нам скарбник и ушёл в ночь. Растворился в темноте, как проклятый призрак. Пришлось дожидаться утра. А утро всё не наступало. Ночь тянулась и тянулась, холодная, звёздная. После трёх тучи разошлись, и звёзды засияли, как ненормальные. «Мы втроём сидели на кухне, и Марьян пил кофе кружку за кружкой. Я же лишь слегка пригубила, и больше мне ничего не хотелось. «Как думаешь, куда он пошёл?» Иногда принималось расспрашивать Снежана, но я лишь пожимала плечами. Догадки у меня имелись, но вслух я их не произносила. Конечно, он что-то вычитал в старых письмах, о которых рассказала Снежана». «Вычитал и понял, что может ещё раз добыть информацию. Вот и кинулся на поиски». Марьян, словно разгадав мои мысли, спросил у сестры, что за письма. «Не видела. Он мне не показал. Я лишь однажды ночью застала его за чтением. Такая старая-престарая бумага... Наверное, это даже не бумага. Она казалась толстой и ветхой, и запах стоял на всю комнату. Я спросила, но Матвей толком не ответил». Буркнул, что важные старые письма, и всё, и что трогать их нельзя. Марьян, конечно же, тут же метнулся в комнату Матвея, поискал и вернулся с ворохом пергаментов. «Это действительно старые письма. Но чтобы их прочитать, надо сломать все глаза и хорошо знать старопольский язык. Буквы тут совершенно непонятные, как будто писал Криворукий». Проговорил он, положив на стол свёрнутые трубкой пергаменты. Они лежали перед нами, но по-прежнему скрывали свои секреты. «Можем, конечно, попробовать их прочитать. Как раз перед Новым годом закончим», — покачал головой Марьян. «Ну-ка, сын мой врацик письмо, наш род. Дальше вообще непонятно, как только Матвей их разбирал, что он там вычитал». «Я тоже попробовала прочесть» но оказалось, что знаю старопольский ещё хуже Марьяна. Были бы поразборчивее написаны буквы, мы попытались бы понять хотя бы общий смысл, но из тех коротких словечек, что удалось понять, не складывалось ничего путного. И тут в дверь постучали. Я глянула на часы, половина шестого утра. «Кто это стучит?» — не понял Марьян. «И кого скарбник пропустил во двор?» Он двинулся к кухонной входной двери, ведущей на веранду. Замер на миг а потом рывком распахнул. На пороге стояла девчонка, бледная и худенькая, с длинными чёрными волосами и ясными серыми глазами. Она посмотрела на всех нас и сходу спросила. «А где Матвей?» «Ты кто?» — поинтересовался Марьян. «Я его соседка. Сегодня ночью я ходила с ним в небольшой городок, не очень далеко отсюда. Мы сражались с жутким монстром, и я ужасно замёрзла. Я просто хочу поговорить с Матвеем». «Он ушёл вечером и не приходил», — пояснил Марьян, пристально глядя на девчонку. «Он приехал сюда со мной час назад, а потом...» Девчонка замерла и задумчиво потёрла лоб. «Странно это», — сказала она наконец. «Где ты была с ним этой ночью?» — переспросил Марьян. «Пусть заходит и расскажет», — предложила я. Девчонка зашла, аккуратно и медленно расшнуровала белые кроссовки, Пальцы у неё были покрасневшие, точно от холода, а царапины на руках длинные. Всё так же медленно и аккуратно она сделала несколько шагов внутрь кухни и обвела нас взглядом. «Вы вартовые, да?» — уточнила она. «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Марьян. «Моя бабушка тоже из вартовых. Она мне рассказывала. Матвей обещал взять меня в команду». Мы с ним сегодня ночью одолели жуткую тварь, которая дула на нас холодом и сыпала снег на голову. Матвей должен был добыть какую-то книгу». «Он её добыл?» — одновременно вскрикнули мы с Марьяном. «Да, добыл и пошёл домой. Мы приехали вместе на машине час назад, остановились у моего дома, а потом...» «Сюда он не приходил. Расскажи, где вы были», — потребовал Марьян. Девчонка деловито кивнула и стала рассказывать. «Меня зовут Марьянка, и моя бабушка из Вартовых», — начала она. Матвей вернул желанную. Марьян сказал это жёстко и чётко и повернулся ко мне. «Марьянка, которая рассказывала долго и медленно...» Иногда мы её переспрашивали, такой сильный был у неё западный акцент. Теперь пила чай с пирожками, которыми угостила её добрая снежанка. «Я не знаю, как называется эта книга», — покачала она головой. «Это точно желанное». Марьян молча посмотрел на меня. «Слишком много рассказывать новенькой не хотелось. Мы её не знали, поэтому не стоило торопиться выкладывать ей все секреты». «И он пошёл с ней в лес», — добавила я. расвело Надо собираться, пока не поздно». «Он пошёл с ней в лес, чтобы записать желание». «Я иду». «Я с тобой!» — подскочила я. «Нет!» Марьян обернулся и глаза его сверкнули не хуже алмаза на серебряном крестике. «Ты не пойдёшь! Я не могу рисковать тобой! А без меня ты погибнешь! Убьёшь Матвея, и что дальше? Рабство у желанной навсегда? У тебя на шее крестик, Марьян, ты справишься!» Марьян долго смотрел на меня, хмуро, пристально, и Снежанка не выдержала, запречитала что дурацкое проклятие сведёт нас в могилу. «Если она тебе поможет, бери её с собой», — сказала вдруг Марьянка. «Один ты не справишься. Я тоже могу пойти с вами. С кем вы собираетесь сражаться?» «С тем, кто выполняет желание», — мрачно проговорил Марьян. «Но тебе туда лучше не соваться». Марьянке лучше было не соваться в лес этим утром. Но она не понимала, что страшного в той книге, которую они отвоевали с Матвеем, и наш страх казался ей странным и нелогичным. А я не могла понять, почему Матвей вдруг доверился соседке, которую мы почти не знали, и взял её с собой в опасную дорогу, а нас не позвал. Почему не обратился к Марьяну? Почему не рассказал всё хотя бы мне? Подозрения, которые имелись у моего парня, теперь владели и мной. Вдруг Матвей что-то задумал? Вдруг действительно не рассказывал нам о своих планах? Чёрная Волга снова тарахтела и подпрыгивала, издавая жуткие звуки, похожие на рычание раненого зверя и мы напряжённо вглядывались в дорогу. Снова церковь всех святых и внимательный взгляд безносово-каменного климента, Снова подъём в гору, кладбищу невинно убиенных. Снова маленькая часовенка. Прежде чем отправиться в лес, Марьян вдруг поцеловал серебряный крестик, который сиял слабым таинственным светом на фоне его чёрной рубашки, и зашёл в часовенку. Утреннее солнце слабо просачивалось через узкие окошки и ложилось ровными пятнами на каменный пол. Свеча, которую зажёг этой ночью Марьян, всё ещё горела, одинокая и неожиданно яркая. Марьян молча положил монеты на каменный алтарь, взял ещё одну свечу и зажёг. Потом повернулся ко мне. «Зажги свечу», — велел он. «Пусть тёмные силы видят, что мы служим не себе и своей жадности, а... «Церкви?» — уточнила я. «Нет, мы делаем это ради нас, ради наших друзей и самых обычных людей, которые в эту ночь мирно спят в своих домах, чтобы нечисть не разрушила их жизни». Тоненькая свечка показалась мне неожиданно тёплой, а когда огонёк заплясал на её верхушке, такой весёлый и яркий, я даже улыбнулась, подумав, что всё будет хорошо. И тут телефон Марьяна выдал тихий мелодичный звук, словно звякнул колокольчик. Марьян вздрогнул, посмотрел на экран, а потом поднял потемневшие глаза на меня. Матвей записал свое желание. Третье желание ведьмака. Он хочет, чтобы я принес ему карту подземелья под старой аптекой. Ту самую карту, на которой обозначено, где находится колодец силы.